Глава четырнадцатая «Ночью в межмирье вылезти на крышу летящего состава? Ты совсем стурела?» — спросил вчера Хеллер. И вот сегодня я с тоской смотрела на скудные порции восторга от добравшихся до своей станции пассажиров. Вышли семеро, а капель получилось пять. Оказывается, восторг мог выдавливаться из существ даже не целыми каплями, а их частями. Печальное зрелище. Хотя с чего мне-то расстраиваться? Пусть горюет нора, когда получит на выходе мало сокровища. а я пока приобретаю опыт. Радоваться надо. «Ну что, все вышли?» — выглянул из вагона Хеллер. «Да, начинаем». Я приложила стяг к стене тамбура и представила люк в потолке и лестницу, ведущую на крышу. Когда они воплотились, поднялась наверх. Мне предстояло сделать поезду второй этаж, но насколько это осуществимо, никто мне ответить не смог. Ни Нора, ни Хеллер, ни Лизард. Просто раньше подобное даже в голову ни одной хозяйке не приходило. Я предполагала, что потребуется много сил, но на этот случай у меня теперь имелся личный грязный восторг, флакончик которого котодемон держал на готове. Опасность заключалась только в том, что принимать необработанный грязный восторг чревато последствиями. Он вызывает зависимость, а передозировка грозит временным параличом. Поэтому с нами на крышу пошел и дракон. Он заявил, что по долгу службы не имеет права допустить потерю хозяйки маршрута иные миры, даже на короткое время». Начни с возведения подобия уже имеющихся вагонов, подсказал он, когда заметил, что я в растерянности смотрю на скрытый в лесу конец состава. Если всё получится, потом просто постепенно сотворишь внутреннюю переделку. Я кивнула. Так-то и быть. Но всё же решила сэкономить силы и сделать двухэтажным пока только половину состава, свой вагон и три пассажирских. Представила себе намеченные изменения и ударилась тягам по крыше своего вагона. От масштаба изменений и затраты сил на них меня пошатнуло. Дракон тут же подхватил моё обмякшее тельце под локоть, а котодемон поднёс к кубам пипетку. Силы вернулись. Да вот только результат, которого я достигла, мне не понравился. Вагон даже на вид казался хлипким, будто сделан из фанеры. «Убери пока лишние стены», — посоветовал Лизард. «Попробуй укрепить внешние и крышу». Дотронулась с тягом до косяка и приказала убрать всю мебель, сантехнику и межкомнатные перегородки. Оставила только коробку и ещё раз ударила по вагону. мысленно уговаривая его стать таким же прочным и волшебным, как в оригинале. "Лучше", похвалил Лизард и, подняв руку, пустил в новенькую стену огненный шар. Драконий снаряд пробил её без всяких усилий. Я разодосадованно ахнула, но руки не опустила. "Хел, дай-ка мой грязный восторг". Мне пришло в голову, что если чистый восторг даже в микроскопическом количестве на какое-то время наделяет дух плотью, может, грязный добавит прочности стенам? Я обошла вагон по периметру, очертив тоненькую линию кисточкой, которую сотворила и обмакивала периодически в свои запасы, а потом опять обратилась к магии поезда с просьбой сделать моё творение пригодным для путешествия сквозь миры. Теперь я проверю, заявил Хэл и стремительно переместившись к стене, полоснул по ней лапой. Движение было настолько быстрым и смазанным, что я не разглядела трансформацию его руки, но на стене остались следы когтей большой кошки, барса. Хорошо. А добрый лизард и опять швырнул в стену огнём. На этот раз шар ударил в неё и осыпался на пол искрами, которые дракон тут же потушил взмахом руки. Пойдёт? затаив дыхание спросила я. Думаю, да, обрадовал медиатор. А ты в город не собираешься? Такими темпами все 3 часа остановки потратим, напомнил Хэл. И я поморщилась. Он прав. Сейчас быстро сделаем вагоны, а внутри будут творить после отправления. Приняла решение и ринулась в следующий вагон. Подъёмы с пассажирских тамбуров я пока делать не стала. Нужно контролировать посещение второго этажа, а с духовыми я пока на эту тему не говорила и живых сотрудников не наняла. Так что строила только стены с потолками по аналогии с удачным первым опытом, оставляя основную работу на потом. Вымоталась жутко. Чтобы выдержать поездку в город, пришлось опять закинуться восторгом. Видимо, это уже перевалило за норму. Чуствовала я себя перевозбуждённой и нервной. Благо, руки с ногами отниматься не спешили. Так, так, Дарья, поеду в город с тобой, заявил медиатор, внимательно на меня посмотрев. Да зачем? Я сам за ней пригляжу, отмахнулся Хеллер, помогая мне спуститься на платформу. Я уже успела переодеться в голубой брючный костюм и заплести косу. Не эльфийскую, конечно, но мои помощники сказали, что выгляжу вполне прилично для посещения столицы мира Вечного леса. За тобой я тоже пригляжу, отрезал Лизард и спрыгнул на перрон следом. В итоге в город мы отправились втроём. Было бы очень удивительно, если бы мир Вечного леса не оказался лесом. Вокзал построили на поляне, все строения оказались деревянными, а вокзальную площадь покрывал газон. Но меня всё же кое-что поразило до глубины души. Они что, живые? Не сдержала возглас, когда двери перед нами распахнулись и проскрепели: "Добро пожаловать". "Да, слово вечный подразумевает, что лес никогда не умирает", пояснил Лизард. Ой, томо после смерти деревья получают новую жизнь и проживают её, используя для общества. Вот у них и транспорт такой. Я вгляделась внимательнее в брёвна, сваленные на краю поляны, и поняла, что это вовсе не брёвна. Это деревянные сароконожки с дуплами сидениями, что вот пассажиров. Обалдеть. И они живые. Конечно, с удовольствием берут оплату грязным восторгом и отращивают себе новые листья в качестве украшений. Те долго не держатся, но деревьям нравится. «Идем. Вон свободный ствол как раз на троих». Мы спустились на ярко-зеленую, коротко стриженную травку, чтобы пересечь поляну, но тут из-за леса показалась летящая колесница, запряженная тремя гигантскими белыми птицами. Они, сделав круг, пошли на посадку, а у меня на душе заскребли кошки. Вчера доска, когда я спросила ее, сколько куплено билетов в этом мире, показала мне три прямоугольника-купе, один из которых горел золотом. Я спросила у Норы, что это значит, и она сказала, что кто-то оплатил условие люкс. Скорее всего, ко мне пожалуют изиера, решившие посетить другой мир, какой-нибудь купец, например. Я успокоилась, а вот сейчас подумала, что на купца, выходящего из деревянной резной колесницы эльфика, не похоже. Хотя бы потому, что вокруг неё суетилось прислога из лесных жителей попроще. Я вчера выяснила, что этот мир населяют аристократы, эльфы, и существа более низкого статуса, дриады, нимфы, лешие и лиха. Хоть бы не ко мне, хоть бы. Но убедиться или разубедиться в своей догадке мне не дали. Мужчины запихнули меня в среднее дупло, запрыгнули в два оставшихся и приказали везти нас в центр. Бревно быстро подскочило на ветви ножки и помчалось по лесным тропинкам. Я вцепилась в края дупла и забыла от страха про всё на свете. Оно так быстро перебирало многочисленными конечностями, что развило приличную скорость. «Дарья, расслабься!» — раздался голос Хеллера над моим левым ухом, а на плечи легли крепкие руки. Хочешь, массаж сделаю? Не надо бояться, Дарья. На ездовом дереве установлена защита, а управляет им леший. И возничий свое дело хорошо знает. Обернувшись, прорычал дракон и кинул на кота демона грозный взгляд. Ему явно не нравилось, что у нас с Хеллером дружеские отношения. Боялся сговора наверняка. Он такой мнительный. К счастью, дорога много времени не заняла, а с возницей и деревом, которые высадили нас в центре лесного города, расплатился медиатор. У меня каждая капелька восторга и копеечка были на счету, поэтому я порадовалась его щедрости. Давайте сначала в книжный, предложил он, но мужчины мои идеи не прониклись. Они как-то синхронно нашли себе дела на торговой улице. Вся она состояла из павильонов, которые располагались в стволах необъятных деревьев. Довели меня до книжной лавки и растворились в воздухе. Впервые я оказалась в магазинчике Нового мира одна, и общаться с продавцом было вынуждено самостоятельно. Ох, какой невероятный запах! Не сдержалась, когда всей грудью вдохнула воздух книжной лавки, а потом и самими книгами восхитилась. С ума сойти. Они что, живые? Ну, конечно, живые. Кто ты, дева, раз этого не знаешь? Раздался за спиной скрипучий голос. Я обернулась и увидела маленького лохматого старичка с одним глазом на половину лица. Здравствуйте, лол, без страшна его поприветствовала, несмотря на жутковатый вид. Я хозяйка маршрута Тайные миры, Изиера Дарья. «Хочу организовать в поезд библиотеку. Скажите, я могу купить у вас книги?» «То есть мои детки пойдут по рукам?» Возмутился Лул и всплеснул длинными руками. «Они подарят пассажирам восторг», — поспешила его успокоить. «А я обеспечу вашим деткам комфортную жизнь и популярность. Я хочу нанять библиотекаря и еще смотрителя за растениями. Нет ли у вас подходящих кандидатур?» Лихо одноглазая похлопал на меня ресницами уже не так раздраженно. «Скорее заинтересованно». «А сколько готова платить?» «Я не жадная. Могу заплатить грязным восторгом или валютой вашего мира». Мужичок почесал лохматую голову, потер подбородок, посмотрел в потолок и молча скрылся за деревянной дверью, ведущей в подсобное помещение. А вернулся оттуда с высокой и тонкой девушкой с зеленой кожей и красными волосами. «Вот, это Дриада и Лула Витица Эльюни», — представил мне, подтолкнув ее в спину. «Она может и за книгами, и за растениями смотреть». забирая за 30 капель грязного восторга до следующего приезда в вечный лес. Я сначала не поняла, что хозяин лавки продаёт мне свою рабыню, и только когда он протянул мне тонкий, чуть заметный поводок, прицепленный к почти прозрачному ошейнику, до меня это дошло, и я чуть не захлебнулась возмущением. Правда, через пару судорожных выдохов одумалась и напомнила себе, что в этом мире проездом по этому революцию устроить не успею. А вот одну конкретную дриаду спасти смогу. В каком это смысле до следующего посещения, уважаемый Лул? Прищурившись, спросила, грозно и отрезала. «Только навсегда!» Грязного восторга у меня было капель сорок, но еще оставался чистый, и деньги мира двуликих. Я собиралась биться до конца, но, к счастью, не пришлось. Колокольчик на двери оповестил о новом покупателе. «Дарья, ну что, выбрала? Времени у нас немного», сказал внезапно явившийся в лавку медиатор, и Лул лихо мгновенно сделался очень сговорчивым. «Тридцать пять и выбирай книги, добрая изи, ярохозяйка!» Тут же выпалил и махнул рукой на книжные полки. «Поможешь?» — мягко спросила я Дриаду, и та осторожно кивнула. Книгами мы с ней затаривались минут тридцать. Под конец к нам даже дракон присоединился, и Хелл, который тоже пришел меня поторопить. Но зато я купила все книги, которые сочла интересными, и к поезду мы вернулись с приличной библиотекой. Отдать пришлось почти все свои сбережения. По дороге успели разжиться набором саженцев и семян. Правда, их покупали у уличных торговцев почти на полном ходу, Но ведь ицца гарантировала качество каждой покупки. Настроение у меня было приподнятым, столько всего успела за день. Но когда вышли на перрон к моему поезду, я мигом вспомнила о Бельфике с золотым билетом.